Пятое. Когда Максим паркуется на подземной парковке семиэтажного комплекса, включающего в себя гостиницу, ресторан и спа-салон, помимо огромного поля для игры в гольф, во мне моментально вспыхивает волнение. Я не хочу, чтобы он видел мою растерянность, иначе у него появится лишний повод для подколов. Единственное, что меня хоть немного успокаивает – знакомые стены. Папа любил играть в гольф, и мы часто приезжали сюда. Он не был профессионалом, тонко чувствующим каждое дуновение ветра, зато стал двухкратным победителем среди любителей. Мама эту игру не понимала, бабушка считала ее глупой, а Лиана, если и приезжала сюда с нами, то сидела под белым шатром и как обычно работала. Хорошее было время. «Откуда ты знаешь, что здесь 600 лошадиных сил?» спрашивает Максим, заглушив двигатель. «У меня тоже такая была». А потом я решила пересесть на Kia, потому что она нюхает бензин. Шучу я и выхожу из машины. замечая на себе молчаливый, но требовательный взгляд. Просто знаю. Молча идем к стеклянным раздвижным дверям, поднимаемся по невысоким ступеням и выходим на Солнечную улицу. К нам подбегает паренек в белой кепке и вручает черные браслеты на руку. С ума сойти, я не была здесь целых пять лет. Ваше поле под номером 7. сообщает он, приглашая нас в белый автомобильчик. Максим садится за руль, я рядом. Хорошего вам отдыха. Когда мы трогаемся с места, я спрашиваю. Чем ты занимаешься? Максим поворачивает ко мне голову. Мне не интересно, если что. Но думаю, знать об этом я должна, если вдруг кто-то спросит меня о твоей работе. Тебя не будут спрашивать о моей работе. Пожимаю плечами. Как хочешь. Потом не говори, что я не предупреждала. Думаю о своих девочках. Очень хочу, чтобы им было весело, и они чудесно провели время в городе. Чувствую вибрацию в своей крошечной сумочке и с трудом достаю сотовый. «Да, мам?» «Привет, Азалия! Ты уже получила фотографии, которые я отправила?» Голос у мамы веселый. Слышу шум улицы и музыку. «Розочке так понравилось кататься на каноэ, что мы уже третий раз ей билет покупаем!» «Каноэ?» Мам, ты что? Где вы нашли каноэ? Детский аттракцион на воде. Не волнуйся, он безопасный. Розочка в восторге. Ладно, будьте осторожны. Жаль, что ты не поехала. Здесь так весело. Музыка, танцы, лавки с различными кухнями. Красота! Развлекайтесь, а мне... Мне нужно работать. Прячу сотовое обратно в сумочку и смотрю на группу игроков в одинаковых белых костюмах. Подготовились основательно. Легкий ветерок раздувает мои волосы, от мою кожу теплоты я закрываю глаза. «Оставила дочь на бабушку», — констатирует Максим, направляя машину к подножью зеленого холмика. «Рад, что ты воспринимаешь наше общение за работу». «Я воспринимаю наше общение за вынужденную коммуникацию», — поправляю я, «за которую мне платят». Впереди появляется большой белый шатер и несколько гольф-машин, выстроенных в ряд. Легкое волнение щекочет мое горло. Сейчас бы очень не помешал стакан воды. Максим останавливает машину рядом с другими, и мы выходим. Наши взгляды встречаются, когда мы, поравнявшись, идем к шатру плечом к плечу. «Не нервничай», — хмыкает Максим. «Тебе не идет». «Ты думаешь, мне есть какое-то дело до незнакомых людей, которых я должна обманывать?» И тем не менее ты волнуешься. Максим вдруг берет меня за руку и ведет за собой. «Не надо, все будет в порядке». «Что ты делаешь?» – шикую я, попробовав вырвать руку. Но он так крепко держит ее. «Максим, отпусти меня!» «Ты моя девушка!» Останавливается он и поворачивается ко мне лицом. Влюбленные голубки не расстаются друг с другом. «А это?» – поднимает он наши сцепленные руки – Единственное, что мы можем себе позволить и продемонстрировать. Проценты, напевает Максим, не забывая о них. Идем. Козел. Я и без этих процентов чувствую себя продажной девицей. Внутри шатра играет негромкая музыка. Здесь стоят несколько круглых столиков с белыми скатертями. Идеальная сервировка, цветы в вазах, столы с пирожными и алкогольными напитками в самых разных хрустальных бокалах. Стулья в белых чехлах. «Мы что, на чью-то свадьбу приехали?» Бормочу я, глядя на девушек и женщин в светлых нарядах. Почти на всех светлые легкие платья и сарафаны, а на головах — шляпки. «Здесь что, маленькая Англия, что ли? Или просто шляпная вечеринка?» Взгляды всех моментально устремляются на нас. Совершенно необдуманно моя рука сжимает теплую мужскую ладонь. замечаю боковым зрением ухмылку Максима. Должно быть, моя реакция забавляет его скудное чувство понимания. Сказать, что я разительно отличаюсь от всех присутствующих дам, ничего не сказать. По их утонченным движениям, порхающим как бабочки взглядом и фальшивому аристократичному внешнему виду, который ограничивается разве что шляпками, а в некоторых случаях и кружевными перчатками, Матерь Божья, становится понятно, что сюда они приехали – не клюшкой махать. Максим будто подпрыгивает на месте улыбчивая шатенка в льняном сарафане на широких лямках в виде сплетенных между собой кос. На вид ей лет сорок. Однако, когда женщина подходит ближе, я понимаю, что значительно преуменьшила ее возраст. Она обнимает Максима, а он не спешит отпускать мою руку. Должно быть, со стороны мы выглядим смешно. Как я рада тебя видеть. Ты впервые опоздал. Смотрит она на него. «Уже начала подумывать, что ты не приедешь. Я никогда не пропускаю игру в этот день». Но опоздал впервые. Как бы подмечает она, заглядывая в его глаза, будто хочет там что-то найти. Выглядит это нелепо. А еще она нарочно игнорирует мое присутствие, несмотря на то, что Максим продолжает держать меня за руку. «Боюсь, что это из-за меня», — вмешиваюсь я, опустив голову на его плечо. Минуту назад я нервничала перед встречей с неизвестностью, а теперь эта самая неизвестность решила меня наглым образом не замечать. Мы были немного заняты и не заметили, как пролетело время. Взгляд женщины плавно переключается на меня. Лицо у нее гладкое, кожа белая, без единого изъяна. Она похожа на фарфоровую куклу, в глазах которой скрывается безжизненная холодность. «Да, Сара, это Азалия». Максим поднимает очки на голову и смотрит на меня. «Моя девушка». Не успеваю насладиться окаменевшим от удивления лицом этой Сары. К нам подходит высокий мужчина с ухоженной белой бородой и густыми блестящими волосами. Они с Максимом жмут друг другу руки. «Добрый день», — улыбается он мне. «Петр», — «Азалия», — представляюсь я, протянув ему руку. Но вместо рукопожатия мужчина оставляет на моих пальцах легкий поцелуй. Приятно познакомиться. «Азалия, это мой дядя», — поясняет Максим. «О, наконец-то я с вами познакомилась. Максим так много о вас рассказывал». Он сжимает мою руку, видимо, приказывая заткнуться. Но эта Сара обливает меня ледяной водой своих синих глазищ, явно давая понять о своем ко мне отношении. «Это моя девушка», — говорит Максим своему дяде, улыбка которого становится еще шире. «Чудесно», — радуется тот, хлопнув в ладоши. «Дорогой, успокойся», — сквозь натужную улыбку говорит ему Сара. «Не радуйся раньше времени. Давайте выпьем коктейль и попробуем новые закуски». «Максим», — с лисьей хитростью в глазах произносит она и берет его под руку, вынуждая отпустить меня. «Пойдем к остальным. Мы тебя уже сто лет не видели и ужасно соскучились». «Идите, идите», — кивает им Петр. А сам подходит ко мне и предлагает свою руку. «С радостью познакомлю вас со всеми этими снобами». «О, вы так любезны!» Подыгрываю я и беру его под руку. Взгляд Максима более чем предостерегающий. Мол, будь собой, но держи себя в руках. Видите? Из 15-минутного хождения от одного столика к другому я четко понимаю, что мало кому нравлюсь из женщин. Они все как будто на одних и тех же курсах по развитию внутренней ледяной королевы побывали. сдержанные, неулыбчивые и лишенные эмоций. На их фоне взрослые и солидные мужчины выглядят как маленькие и счастливые дети. Именно с ними мне удается найти общий язык, и, возможно, всеобщая женская неприязнь ко мне от этого лишь усиливается. Максим протягивает мне розовый с белой пенкой коктейль, когда мы с Петром останавливаемся у столика с десертами. К нам тут же спешит его жена Сара и еще одна девушка по имени Лолла, чье кремового оттенка короткое платьице обтягивает бедняжку так сильно, что слышен треск ткани. И как она только дышит в нем. «Возьми», — говорит мне Максим тоном, нетерпящим возражений, — «выпей». «Не хочу, спасибо. Я не пью коктейля», — говорю я. Но ты же знаешь, клубничный с ромом твой любимый», — настаивает Максим. «Я ненавижу коктейли», – сквозь улыбку говорю ему. «Лучше принеси мне виски или чистый ром». «Прекрасный выбор», – кивает Петр. «Разве приличным и воспитанным девушкам свойственно употреблять грубые мужские напитки?» – вставляет свое слово Сара, косо глянув на меня. «По-моему, крепкий алкоголь лишает женщину природной женственности». «Лишить женщину женственности может только она сама в силу разных причин». «Но уж точно не стаканчик виски со льдом!» — с улыбкой отвечаю я. Смотрю на Максима, чьи губы застывают в кривой полуулыбке. «Убери это от меня подальше и принеси нормальный напиток, пожалуйста!» «Я с вами полностью согласен», — кивает Пётр, не обратив внимания на холодный взгляд жены и этой Лолы. «Позвольте мне пойти на риск и предложить вам настоящий домашний виски». Гладкое лицо, не выражающее ничего, кроме холода Атлантики, вдруг розовеет. Ресницы так часто хлопают, что еще чуть-чуть, и, как в песне, Сара взлетит. Мне с трудом удается подавить смешок, ведь рисованная аристократичность его мероприятия рушится на глазах простой и незамысловатой обыденностью повседневной жизни. С удовольствием. Петр уходит за виски. А Максим, продолжая улыбаться, наклоняется к моему уху и шепчет. «Если лизнешь этот чертов коктейль, не подавишься. Возьми уже!» «Ты сам сказал, чтобы я была собой!» С той же фальшивой улыбкой шепчу я, чувствуя на себе взгляды двух ледышек. А меня наизнанку выворачивает от алкогольной порнухи под названием «коктейль». Максим смотрит на меня, продолжая прятать за вынужденной улыбкой свое раздражение. «Ты точно с приветом!» «Но ты меня обожаешь, верно?» — смеюсь я и опускаю голову на его грудь. Мой взгляд, как бы невзначай, натыкается на обалдевшие лица уже нескольких женщин. Это Лола и Сара стоят впереди, а еще троица занимает задние ряды. «О, любимый!» — выдавливаю я с трудом. «Мы же не одни. Забываю с ним обо всем». «Как вы познакомились, Максим?» — спрашивает его Лола. Петр любезно вручает мне тяжелый стакан с темно-коричневой жидкостью и кубиком льда. В его руках такой же. «Максим, ты за рулем, так что не обессудь», — шутит он. «Прежде чем попробовать домашние виски, принюхиваюсь». одобрительно киваю я. м кивает Петр. Максим смотрит на нас с заметной усталостью, а другие же с явным осуждением. Делаю небольшой глоток и смакую. «Дубовая кора и чернослив». Произношу я медленно. Смотрю я на Петра, чья улыбка вот-вот растянется до ушей. Никакой терпкости. Явно замочили кору кипятком. «Максим!» — ахает его дядя. «Где ты нашел это чудо?» «Да уж сам не знаю», — сидит тот, глядя на меня с подозрением. «Прекрасный виски!» — честно говорю я, сделав еще глоток. «Мягкий, пьется легко, а чернослив придает ему солидности». «Браво вашим рукам, Петр!» Слышать похвалу от молодой и красивой девушки, улыбается он, поглядывая то на меня, то на Максима. Высшая награда. А зале, откуда вам известно, как подготавливать дубовую кору? Ведь смеется он, оглядев всех. Если ее действительно не залить кипятком, она сделает напиток терпким. Улыбаюсь и отмахиваюсь. Просто знаю. Просто знаю, фыркает Максим. Привет всем, кого не видел! Присоединяется к нам высокий парень и пожимает руку Максиму. Он смотрит на меня с улыбкой. «Привет!» «Привет!» – здороваюсь я. «Артем, братец, ты в курсе, что Азалия, – говорит ему Лола, как будто предъявляет, – девушка Максима?» Зеленые глаза Артема останавливаются на мне, а потом перескакивают, как мячики на друга. «Если я правильно понимаю, Лола – его сестра». А значит, этот Артем — лучший друг Максима, который, судя по ничего не понимающему взгляду, действительно не в курсе, кто я на самом деле. «Кажется, я упустил этот момент», — хмыкает он. «Серьезно?» «Да», — отвечает Максим, притянув меня к себе. Цепляюсь пальцами в его руку, ухватившуюся за мою талию, и продолжая улыбаться, пытаясь скинуть ее. «От которой я без ума». «Надо же!» — фыркает сквозь улыбку Лола. «И сколько вы уже встречаетесь? Второй день?» «Скоро отметим два месяца», — отвечает Максим, крепче прижимая меня к себе. «Ладно, все в сборе? Идем играть?» «Как вы познакомились?» Азалия расскажет, а мы выходим на поле. «Нет, постой!» — тяну его за руку. «Еще чего вздумал? Сам будет прохлаждаться, а я тут от пираний в одиночку отбиваться, да?» «Расскажи ты!» «У тебя получается намного лучше». «А я просто обожаю тебя слушать», — улыбаюсь я, настойчиво глядя в его глаза. «Каждый раз, когда ты рассказываешь об этом дне, я проживаю его снова и снова». «Ого», — удивляется его друг, Черт возьми, мне тоже интересно». Максим усмехается, по его взгляду ясно, что он хочет разорвать меня на куски. «Ничего особенного. Мы оба летели в Сингапур и...» «Нет», — перебиваю я. Давай с самого начала. Взгляд Максима замирает на моем лице. Я предупреждала его, чтобы не смел прикасаться ко мне. Если он позволяет себе такие вольности, то чем я хуже? Мне, например, приятно смотреть на его озлобленную физиономию, ведь кроме этого он больше ничего не может сделать. Ты уверена? Как бы предупреждающе уточняет он. Здесь твои родственники и друзья, о которых ты мне так много рассказывал. «Не стесняйся», – подмигиваю я, – «расскажи, как мы познакомились». Максим моргает один раз, второй, третий, и его губ касается опасная улыбка. «Что ж, как скажешь, любимая, это случилось в медицинской клинике. Я приехал, чтобы забрать карту дедушки, а Азалия как раз несла готовые баночки с анализами. Я сидел в кресле и ждал, когда мне вынесут карту, а она медленно проходила мимо со своим «добром». «С чем-чем я проходила мимо?» «О боже!» – смеется Лола. «Как романтично!» «Вообще-то это были не мои анализы, а кота моей соседки. Она не могла сама сдать их и попросила меня». «Анализы кота в медицинскую клинику?» – прыскает Лола. «Человеческую?» Я тоже удивилась. Времена сейчас тяжелые, и каждый выживает как может. Поэтому там, где бывает Максим, врачи тайком проводят прием домашних животных. Но не это главное. Перебиваю я тех, кто уже хочет высказать свое недоумение. А то, что когда я несла эти баночки, нарочно выделяю я это слово, какой-то кретин, который совершенно не смотрит по сторонам, сейчас их, кстати, много развелось, пихнул меня в спину, и я случайно выронила эти баночки с анализами на Максима. «Кошачье дерьмо», — едва сдерживая смех, уточняет Артем. «Серьезно?» О, и не только. Видите ли, кот у соседки очень старый, но любимый. Врач сказал собрать все, что можно. Мочу, кал, слюну и даже рвоту с шерстью. В пластике держать нельзя, только в стекле. Ну, а стекло имеет свойство разбиваться. Короче говоря, это было жуткое зрелище. Как ты мог не рассказать об этом? Ржет Артем, стукнув Максима по плечу. Ужасная история. «Это только начало», — улыбаюсь я Лоле. Несмотря на жалкий и дурно пахнущий видок, Максим, как истинный джентльмен, сказал мне успокоиться. «Если бы вы знали, как мне было неловко». «Еще бы!» Но Максим заверил, что все в полном порядке. Не стоит переживать, к тому же с ним частенько такое случается. «Серьезно?» — ржет Артем, не сдерживается даже Петр. «С тобой такое часто случается?» Максим так сказал, пожимаю я плечами. В общем, потом он пригласил меня выпить с ним кофе. И знаете что? Боюсь представить. Официантка несла наш заказ и, видимо, тоже не смотрела по сторонам. Кружка с горячим кофе опрокинулась прямо на Максима. Столько бед с ним случилось за один день. «Это точно», — хохочет Артем. «Но мы так много смеялись», — продолжаю я, «особенно, когда его случайно сбила какая-то девушка на парковке, представляете?» Она сдавала назад и не заметила Максима, благо у нее хватило смелости признать свою вину и извиниться перед ним. «И это все за один день», — смотрит на меня Артем, — «самый лучший день в моей жизни», — улыбаюсь я, бросив на Максима влюбленный взгляд. «Вот она, романтика, в нелепых случайностях. Петр протягивает мне свой стакан». Громко ударяемся ими и выпиваем виски, а потом затягиваем протяжное мм, восхищаясь вкусом напитка. Поднимаю глаза на Максима, чья раздражительность пляшет яркими огоньками в серых глазах. Что ж, дамы, мы уходим на игру, объявляет Петр. Болейте за своих мужчин и наслаждайтесь отдыхом. А зале безумно рад нашему знакомству. Это взаимно. Не скучайте, скоро увидимся. Погодите! Смотрю на Максима, которого уже явно тошнит от меня. «А девочек вы берете?» «В гольф играют только мужчины», — влезает Сара. «И кто это сказал?» — усмехаюсь я. «Женщины, которые не умеют играть?» «А вы хотите?» — удивляется Петр. «Очень! К тому же, смотрю на Максима, не могу надолго расставаться с ним. Да и Максим начинает нервничать, когда я не рядом. Правда, дорогой?»